Глава 11. «Визит» На следующее утро, чуть рассвело, на площади Рейда де Лос-Антелес началось большое смятение. Сержант Педро Гонзалес с двадцатью кавалеристами, почти со всеми кавалеристами местного гарнизона, готовился к погоне за сеньором Зорро. Голос громадного сержанта покрывал шум. Солдаты приводили в порядок сёдла, Осматривали устечки, бутылки для воды и небольшой запас провизий. Сержант Гонзалес приказал, чтобы отряд отправился налегке и жил бы за счет местных жителей. Но он отнесся серьезно к приказаниям капитана, отправляясь за сеньором Сорро. Собирался не возвращаться до тех пор, пока не захватят его. Или умереть в попытке добиться этого. «Я прибью шкуру молодчика к дверям гарнизонного помещения, дорог мой», — сказал он толстому хозяину. «Потом я получу от губернатора вознаграждение и заплачу деньги, которые я должен тебе». «Молюсь, святых, чтобы это осуществилось», — сказал хозяин. «Что осуществилось, дурак? Что я заплачу тебе свой долг? Не боишься ли ты потерять несколько грошей?» «Я хочу сказать, молюсь, чтобы вам удалось поймать разбойника». Повторил хозяин ложь без запинки. Капитан Рамон не вышел, чтобы приветствовать при отъезде отряда, так как у него была значительная лихорадка из-за раны. Но народ из села толпился вокруг сержанта Гонзалеса и его людей, задавая массу вопросов. Сержант увидел, что является центром всеобщего внимания. «Это прогляде Камистрана скоро перестанет существовать!» Громко хвастался он. «Педро Гонзалес последует по битам его. А когда я встану лицом к лицу с полотчиком...» В эту минуту парадная дверь дома Дона Диего Вега открылась, и появился сам Дон Диего, чему горожане очень удивились, так как было еще раннее утро. Сержант Гонзалес выронил узелок, который держал в руках, подбоченился и посмотрел на своего друга с особым интересом. вы не были в постели?» «Нет, я был», — заявил Дон Диего. «И уже так рано встали? Здесь есть какая-то дьявольская тайна, которая нуждается в объяснении». «Вы достаточно шумели, чтобы разбудить даже мертвых», — сказал Дон Диего. «Ничего нельзя было поделать, Кабальеро, так как мы действовали по приказу». «Разве нельзя было сделать все приготовления в помещении гарнизона, а не на площади? Или вы думаете, что там было бы недостаточно людей, которые бы увидели все ваше величие?» «Теперь, клянусь, не говорите этого!» — приказал Дон Диего. — В действительности я встал так рано, потому что я должен проделать проклятую поездку в мою Гассиенду, путешествие в несколько миль, чтобы осмотреть свои стада и табуны Не будьте никогда богатым человеком, так как богатство требует слишком многого от человека. — Что так говорит мне, что я никогда не буду страдать в этом отношении? — сказал сержант, смеясь. — Вы поедете с эскортом, мой друг. Парочка туземцев — вот и все. Если вы встретитесь с этим сеньором Зорро, он, наверное, захватит вас ради хорошего выкупа. А разве есть предположение, что он находится между этим местом и моей Гассиэндой? Недавно прибыл туземец с известием, что его видели на дороге, ведущий к Пало и Сан-Луис-Рейн. А мы в этом направлении и поедем. А так как ваша госиенда в противоположном месте, то, конечно, вы теперь не встретите этого негодяя. Я чувствую некоторое облегчение, слыша это. Итак, вы едете по направлению к пала, сержант? Да, мы постараемся напасть на его след как можно скорее. И как только это сделаем, захватим эту лисицу. Пока же постараемся найти ее логовище. Мы отправляемся тотчас же. Я буду ждать известия с нетерпением. — сказал Дон Диего. — Желаю успеха! Гонзалес и его люди вскочили на лошадей. Сержант прокричал команду, и они пустились колопом через площадь, поднимая большие облака пыли и направляясь по шоссе, ведущему к Пала и Сент-Луис-Рей. Дон Диего смотрел им вслед до тех пор, пока не стало видно ничего, кроме маленького облачка пыли вдали. Тогда он потребовал свою лошадь, Он также сел верхом и поехал по направлению к Сан-Габриэль, а двое слуг туземцев на мулах следовали за ним. Но прежде чем отъехать, Дон Диего написал записку и отправил ее с туземцем в Гассиен-де-Пулидо. Она была адресована Дону Карлосу и состояла в следующем. «Солдаты отправились сегодня утром преследовать синьора Зорро». Было донесение, что этот разбойник Имеет под своим началом Целую банду негодяев И может вызвать сражение Нельзя предсказать, мой друг Что случится Я не люблю, чтобы кто-либо из тех Кем я интересуюсь, подвергались опасности Подразумеваю В особенности вашу дочь А также Донью Каталину и вас Тем более, что этот бандит Видел вашу дочь вчера вечером И, конечно, должен был оценить ее красоту И, может быть, доню будет искать возможности увидеть ее снов. Я прошу вас приехать тотчас же ко мне в Рейно де Лос-Анджелес и распоряжаться там, как дома, пока все не устроится. Я уезжаю сегодня утром в свою Гассиенду, но я оставил приказ слугам, так что вы можете требовать всего, чего пожелаете. Надеюсь увидеть вас по возвращении через два или три дня. Диего Диего Дон Карлос громко прочел это послание своей жене и дочери, а потом посмотрел на них, чтобы увидеть, какое оно произвело на них впечатление. Сам он, будучи старым бойцом, смеялся над опасностью, но не хотел подвергать риску женщин. «Ну, как вы думаете?» – спросил он. «Уже прошло много времени с тех пор, как мы были в селе», – сказала донни Каталина. «У меня осталось там несколько друзей среди дам». «Я думаю, что это будет превосходная вещь». «Если станет известно, что мы гостим в доме Дона Диего Вега», сказал Дон Карлос, «то это, конечно, не причинит нам вреда». «А что думает наша дочь?» Этот вопрос был уступкой, и Лолита понимала, что ей выказывали такую необычную честь и благосклонность лишь благодаря сватовству Дона Диего. Она колебалась некоторое время, прежде чем ответить. «Я думаю, что это будет хорошо», — сказала она. «Мне хотелось бы побывать в селе, ведь мы почти никого не видим в этой Гассиэнде. Но, может быть, станут болтать относительно меня и Дона Диего?» «Ха -ха, «Глупости», — разразился Дон Карлос. «Может ли быть что-либо более естественное, чем наше посещение дома Вега, а раз наши коров почти так же благородны, как и их, и гораздо лучше, чем у многих других?» «Но ведь это дом Дона Диего, а не его отца». «Но его не будет там два или три дня, как пишет он, и мы можем уехать, когда он вернется». «Ну, в таком случае решено», — объявил Дон Карлос. «Я обомидаю управляющего и дам ему инструкции». Он поспешил во двор и очень довольный позвонил в большой колокол для вызова управляющего. Когда сеньорита Лалита увидит богатую обстановку в доме Дона Диего Вега, она, наверное, с большой охотой согласится принять предложение Дона Диего, думал он. Она увидит шелка, ткани, элегантные драпировки, мебель, инкрустированную золотом, с гвоздиками из драгоценных камней. Тогда она поймет, что может быть владелицей всего этого, да еще и многого другого. Дон Карлос считал, что он знает женское сердце. Вскоре после часа сиеста к дверям была подана повозка, запряженная мулами с кучером-туземцем. Донни Каталина и Лолита вошли в нее, а Дон Карлос оседлал свою лучшую лошадь и поехал сбоку. Они направлялись вниз по дорожке к шоссе, а потом по нему к рейде де Лос-Анджелеса. Встречавшиеся и по дороге удивлялись, видя, что семейство Полиды куда-то выезжает, так как все прекрасно знали, что у них были неудачи, и они редко покидали своё имение. Шептали даже иногда, что дамы не всегда придерживаются моды, и что слуги очень плохо питаются, но остаются в гасиенде, так как их хозяин был очень добрым человеком. Но Донни Каталины и её дочь держали гордо головы так же, как и Дон Карлос. они раскланивались с теми, кого знали, и так продолжалось на всем пути. Теперь они сделали поворот и могли видеть вдали село, площадь, церковь с высоким крестом, гостиницу, склады и несколько домов очень претензиозного вида, вроде дома Дона Диего, а также разбросанные хижины, туземцев и бедняков. Повозка остановилась перед домом, Дона Диего, слуги выскочили, чтобы приветствовать гостей, разослали ковер от повозки до дверей, чтобы дамам не пришлось пройти по пыли. Дон Гарлес пошел впереди, направляясь в дом и приказав позаботиться о лошадях и мулах и убрать повозку. В доме они отдыхали некоторое время, а слуги принесли им вино и еду. Потом они прошлись по всему богатому дому и И даже глаза Дони Каталины, которая видела много богатых домов, расширились от удовольствия при виде всего того, что ей пришлось встретить в доме Дона Диего. «Подумать только! Наша дочь может быть владелицей всего этого! Стоит ей только сказать одно слово!» – прошептала она. Сеньорита Лолита не говорила ничего, но начала думать, что было бы, пожалуй, вовсе не так уж плохо Сделаться женой Дона Диего В ней происходила внутренняя борьба С одной стороны, было богатство, положение и спасение состояния ее родителей И безжизненный мужчина в качестве мужа А с другой, был роман и идеальная любовь, которой она жаждала Пока последняя надежда не исчезла, она не могла отказаться от нее Дон Карлос вышел из дома и прошел через площадь гостиницы, где встретил несколько пожилых джентльменов. Он возобновил знакомство с ними, хотя и заметил, что ни один из них не выказал особого восторга здоровый с ним. Они боялись, предполагал он, открыто выказать ему особо дружеские чувства, так как он был в немилости у губернатора. «Вы приехали в село по делу?» – спросил один. «Нет, не совсем, сеньор». — ответил Дон Карлос, радуясь, что он может дать такой ответ и этим укрепить свое положение. — Этот э, сеньор Зорро опять орудует, и солдаты преследуют его. — Мы знаем об этом. Может произойти сражение или ряд набегов, так как говорят, что сеньор Зорро приобрел теперь себе целый отряд головорезов, и моя Гассиенда может оказаться во власти грабителя. а А-а-а. Так вы привезли вашу семью в село, пока все не окончится? Я бы не подумал об этом сам. Но сегодня утром Дон Диего Вега послал мне приглашение привести мою семью сюда и воспользоваться его домом на это время. Дон Диего уехал в свою Гассиенду, но через некоторое время вернется. При этих словах глаза слушавших слегка расширились. Но Дон Карл сделал вид, что не заметил этого и продолжал, подтягивая вино. «Дон Диего был у меня с визитом вчера утром. Мы вспоминали с ним старое время. Прошлой ночью мою газету посетил сеньор Зорро, как вы без сомнения слышали. Когда Дон Диего узнал об этом, он прискакал снова, опасаясь, что с нами случилось несчастье». «Дважды в один день?» — воскликнул едва, переводя дух один из собеседников. «Точно так, сеньор». «Вы... Э, ваша дочь очень красива, не правда ли, Дон Карлос Пулино? Ей 17 лет или около того?» «Ой, семнадцать, сеньор. Да, ее находят красивой, насколько мне известно», — подтвердил Дон Карлос. Окружавшие посмотрели друг на друга. Теперь у них была разгадка. Дон Диего Вега хотел жениться на сеньорите Лолите Пулида. Это означало, что семья Пулида снова расцветет и что Дон Карлос может быть почувствовать потребность вспомнить своих друзей и может посмотреть косо на тех, кто не был на его стороне. Поэтому они поспешили выказать ему почтение и внимание, расспрашивая его об урожае и увеличении его стат и табунов, о состоянии его пчел и о том, не находит ли он, что оливки превосходны в этом году. Дон Карлос, казалось, принимал все это как должное. Он пил вино, за которое они платили, и ставил его также а толстый хозяин метался, исполняя приказания и пытаясь мысленно посчитать дневную выручку, что было для него неразрешимой задачей. Когда с наступлением сумерек Дон Карлос покинул таверну, некоторые из посетителей сопровождали его, а двое из наиболее влиятельных прошли с ним через площадь до дверей дома Дона Диего. Один из них попросил, чтобы Дон Карл с женой посетили его сегодня вечером поболтать и послушать музыку. И Дон карлос с бы принял это приглашение. Донья Каталина смотрела из окна. Ее лицо сияло, когда она встретила своего мужа у дверей. всё идет прекрасно», — сказал он. «Они встретили меня с распростертыми объятиями. Я принял приглашение на сегодняшний вечер». «Но Лолита...» — запротестовала дони Каталина. — Она должна остаться здесь, конечно. Но разве это может помешать? И здесь имеется с полсотни слуг. Я принял приглашение, моя дорогая. Такого случая завоевать себе снова положение в обществе, конечно, нельзя было упускать. Поэтому Лолите сказали, что она должна будет остаться в большой гостиной, читать книжку, стихотворение которую она нашла там, а если ей захочется спать, то она сможет удалиться в одну из комнат. Слуги будут охранять ее, а Дворецкий лично позаботится о ее желаниях. Дон Карлос и его жена ушли вечером в гости в сопровождении полдюжины туземцев, которые освещали им путь через площадь, держа в руках факелы, потому что ночь была безлунной, и с неба снова угрожал дождь. Сеньорита Лолита свернулась на кушетке с книгой стихотворений и начала читать. «Каждый стих говорил о любви, свиданиях, страсти». Она удивилась, что Дон Диего читает такую книгу, будучи сам таким флегматичным, но ведь книги показывал, что она бывала в руках неоднократно. Лолита вскочила с кушетки, чтобы посмотреть на другие книги на ближайшем столике. Ее удивление еще более возросло. Тут были собраны сочинения поэтов, воспевавшие любовь, тома, касавшиеся верховой езды, книги, написанные под руководством мастеров фехтования, рассказы о великих генералах и воинах. Конечно... такие книги были неподходящим чтением для такого человека, как Дон Диего, — сказала она себе. Потом она подумала, что, может быть, он увлекается ими, хотя и не разделяет того образа жизни, который в них описывается. «Дон Диего — какая-то загадка», — сказала она себе в сотый раз, вернулась опять на кушетку и погрузилась в чтение поэзии. В это время капитан Рамон постучал в парадную дверь.